Мы поспешили на Палову. Смола пузырями выступала в пазах. Кругом в воздухе стояло такое зловоние от болотных испарений, что меня чуть не стащило. В этом отвратительном проливе пахло лихорадкой и дизентерией. Шастеро Негодяев у Грёмы сидели под парусом на баке. Шлюпки стояли на берегу возле устья какой-то речонки, и в каждой сидел матрос. Один из них насвистывал. Лили Буллеро. Ждать становилось невыносимо, и мы решили, что я с Хантером поеду на разведку в Ялике. Шлюпки находились справа от корабля, а мы с Хантером направились прямо к тому месту, где на карте обозначен был чистакол. Заметив нас, матросы, стражившие шлюпки, засуетились. Лили Буллеро смолкла. Мы видели, как они спорят друг с другом, очевидно решая, как поступить.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 Да побольше провизии, и они выдержат нападение целого полка. Особенно обрадовал меня ручей, ведь в каюте испаньолы тоже неплохо: много оружия, много боевых припасов, много провизии, много превосходных вин, но в ней не было воды. Я размышлял об этом, когда вдруг раздался ужасающий предсмертный вопль. Не впервые я сталкивался со смертью. Я служил в войсках герцога Кембриленского. и сам получил рану под Фонтенуа, но от этого крика сердце мое сжалось. «Погиб Джим Хокинс», — решил я. «Много значит быть старым солдатом, но быть доктором значит больше. В нашем деле нельзя терять ни минуты. Я сразу же обдумал все, постепенно вернулся на берег и прыгнул в ялик. К счастью, Хантер оказался превосходным грибцом.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 Затем спустили в нее бочонок с коньяком и мой драгоценный ящичек с лекарствами. Тем временем с квайера капитан вышли на палубу. Капитан вызвал второго ботсмена начальника оставшихся на корабле матросов. Мистер Хенс сказал он: "Нас здесь двое и у каждого пара пистолетов. Тот из вас, кто подаст какой-нибудь сигнал, будет тубит." Разбойники растерялись. Затем. Пошептавшись, кинулись к первому сходному тамбуру, собираясь напасть на нас стыло, но, наткнувшись в узком проходе на Редруто с мушкетами, сразу же бросились обратно. Чья-то голова высовнулась из люка на палубу. Вниз, собака! крикнул капитан. Голова исчезла, все шестеро насмерть перепуганные куда-то забились и утихли. Мы с Джойсом нагрузили ящик доверху, бросая все как попало.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 Хотя это и доказывало, что Джойс и Хантер, которые находились восточнее, еще не замечены, мы все же решили поторопиться. Редруд покинул свой пост в коридоре и прыгнул в ялик. Мы подвели его к другому борту, чтобы взять капитана Смольлета. Ребята, громко крикнул он, вы слышите меня? Из бака никто не ответил. Я обращаюсь к тебе, Абрахам Грей. Молчание.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 Не добрались.